Глава 36. С того момента, как все это сумасшествие началось, Герд был бледный, словно покойник, а Мэрит нервные калы и панически озирался. Райдерское чутье подсказывало, что надо бежать, и чем скорее, тем лучше, пока все не вскрылось, иначе припутают и навесят все грехи от сотворения мира. Однако пути к отступлению теперь были отрезаны, а замок как назло, успели наводнить поселяния, с которыми Герд и Мэрит уже сталкивались в прошлый раз. Но положение стало еще более критичным, когда доблестные райдеры узрели среди поселян того самого мутного типа, который продал им двух кляч и телегу. Оба мессира, не сговариваясь, отступили в тень, и дальше по стеночке, по стеночке скользнули внутрь. «Если я когда-нибудь выберусь из этого кошмара целым и невредимым», закатывая глаза, стонал Мэрит. А Герт ругался сквозь зубы. дернул уже нас, черт связаться с собой Джиной! Как знал, что женщинам доверять нельзя!» И тут сознание искрой мелькнуло. Джина. Это был шанс. Как только это имя прозвучало, мессиры бросились со всех ног в апартаменты джины. Сейчас они были готовы на что угодно. Лишь бы пойти под венец, и бы даже если все скроется. дважды за одно преступление дракона не наказывают. Вот только их было двое, а жениться на джине мог только один. И тут вступало в силу золотое правило райдеров. Кто успел, тот и съел. Поэтому сейчас мессиры мчались по коридору, отпихивая друг друга локтями. Каждый стремился успеть первым. До апартаментов Джин и оба райдера добежали почти одновременно. А там уже двери нараспашку, и из комнаты неслось «О, Монди, мадам, кто посмел такое сотворить? Скажите, и мы приведем его к ответу». Да, это был шанс. Они ступили в комнату, и, глядя, как Локарт вытаскивает кляпу Джина изо рта, одновременно заявили «Это я». И тут их буквально снесло с ног, а в комнату валился помятый и слегка дезориентированный Бриард. Пока все это шумело и топало, молодой желтый дракон успел прийти в себя, выбрался из коридорчика и дотащился сюда. И сейчас, обведя всех мутным ревнивым взглядом, ткнул себя в грудь и выдал «Она моя!» Немая сцена. На мгновение повисла гробовая тишина. Однако лакар точнулся первым и сразу скомандовал «Этих троих до возвращения Его Величества и герцога Камвала запереть в подвал для выяснения всех обстоятельств». Для Джины ситуация была шоковой. Ужасное предательство бывшей подруги усугублялось тем, что было совершенно незаслуженным. В результате ей пришлось сидеть в заперти, связанной с клепом во рту. Она прошла все стадии от смертного унижения до дикой досады. А стоило представить, что над ней будут смеяться, когда в таком состоянии найдут. Просто хотелось плакать. И вдруг неожиданный поворот судьбы. Она одного жениха столько лет отчаянно пыталась захомутать, а тут гарантированно сразу три. И всех троих хотят запереть в подвал... «Да подождите вы!» — рявкнула взволнованная женщина. «Куда вы забираете их всех? Хотя бы одного оставьте!» Пока все это происходило в замке, два дракона, черные и синие, неслись по ментальному следу. Арон изнывал от тревоги за Вику. Он просто не мог понять, что произошло. Перебирал в памяти все и мучился вопросом. «Если она ушла, то почему? В чем причина? Он чем-то ее обидел?» А будь он проклят, деда в дневник сейчас был далеко. Ирон остался со своей проблемой один. Что делать? Где искать? Как вернуть ее? Готов был метаться и орать на всю вселенную. Вернись, Вика! Он же даже не успел сказать ей, что любит. Но рядом летел сосредоточенный Дуайер. Присутствие кузена заставляло сдерживаться. Король внимательно смотрел вниз и в какой-то момент подал сигнал. Здесь, а там внизу обучены обочины дороги. Валялась перевернутая на бок повозка, обломки, тряпки вокруг. Ронар взревел и первым ринулся вниз. Среди этих тряпок барахталась Исабель, а вокруг повозки бегал кучер. «Где Вика?» — рыкнул Рон, тут же оборачиваясь человеком. А следом за ним ступил на землю Дуайр. и Исабель был насмерть перепуганный, а глаза бегали по сторонам. «Я, я, я не знаю!» — взвизгнула она, и тут же повернулась к королю с обожанием в глазах. «Дуайр, ваше величество!» «Исабель», — спокойно сказал король, подходя ближе, — «Виктория была здесь». Секундная заминка, и тут дама преобразилась. Лицо сделалось непроницаемым, а взгляд стал острым и холодным, словно стальной клинок. Она уселась, расправляя юбку, сложила изящным жестом руки и проговорила. «Да, она была здесь». Ронар побледнел и кинулся осматривать повозку и сундуки, валявшиеся вокруг. В одном из сундуков, который, похоже, разорвало взрывом, обнаружил лоскуток от Викиного платья, обрывки простыней. Все фанило отголосками магии и ионизацией. «Что ты с ней сделала? Где она?» — взревел он, обращаясь к Сабель. А та тонко улыбнулась. «Я? Я только помогла ей уехать, потому что она меня об этом просила. Но почему? Очевидно, потому что получила письмо Джины. Какое письмо?» то самое, в котором Джина сообщила, что «вы», она ткнула Врона пальцем. Долго скрывали свои отношения. «Ну, а теперь, наконец, объявите о помолвке во всеуслышание». «Что за ерунда?» — он аж оторопел. «Быть того не может, Дуайр!» «Возможно, Виктория просто поняла, что вы ее обманывали, и ей было непереносимо положение, в котором она оказалась», — оскалившись, проговорила Исабель. Король все это время стоял рядом и хмурился, переводя взгляд с разбитого сундука на нее и обратно, — Потом спросил, «А почему следы Виктории в сундуке? Страны способ выехать». «Потому что она знала, что вы броситесь в погоню и хотела уехать тайно». «Этого не может быть», — пробормотал Рон. «Просто не может быть!» «Валить все на Джину — выход идеальный. Свидетелей не было, значит, будет слово Джины против ее». Сейчас Сабель изворачивалась как могла. Она знала, что Дуайр способен отличить правду от лжи, и потому в ее словах все время присутствовала доля правды — Но эту полуправду надо было очень аккуратно и правильно преподносить. И пока что все получалось. Она четко отслеживала реакцию мужчин и, увидев, что Ронар Камвел уже начал сомневаться, воспряла духом и добавила пафоса: Еще как может! Ваша Виктория была так зла на вас, что разнесла мне всю повозку. А меня, меня! Исабель закрыла лицо руками, и картина всхлипнула: И это вместо благодарности! Рон был раздавлен. Дуайр отвел его в сторону и сказал: «Я чувствую, что она в чем то врет, но не могу понять, в чем конкретно. Слушай, разве Вика могла все это?» Он оглянулся, показывая на разрушение. «Могла», — мрачно кивнул Рон. «Она мне в первый день окна в большом зале высадила молнией». Украли брови на лоб полезли. А Рон воскликнул в отчаянии, вскидывая руки. «Я должен был выставить Джину в тот день, когда та только приехала. Я же знал, что добра от этого не будет. Врага его деда!» Он уже развернулся. Не знаю еще, куда полетит и где будет искать Вику, но тут на дороге показался отряд всадников. Впереди всех на огромном жеребце и в блестящем шлеме с высоким плюмажем скакал Лакарт. Увидел их и еще издали заголосил. «Мессир! Ваше Величество! Мадам Джина!» «Что, мадам Джина?» — прорычал Ронар. «О, Мондиэ!» — стушевался было от такого напора Камердинер, но тут же выправился и отрапортовал. «Мадам Джина Валтар была найдена в своей комнате, связанной со следами насилия!» Рон обернулся и уставился на Исабель. А вокруг уже начали скапливаться поселяния и вооруженные слуги. Все они вытягивали шеи, кивали. «Как это понимать, мадам?» — спросил король. Дама резко дернулась, однако ответила уверенно. «Это сделал Бриард». Но старый камердинер затряс головой и замахал ручками. «Ах, нет, мадам, вы ошибаетесь. Месье Герт и Мэрит уже осознали, что также <coughs> применяли к означенной даме насилие». Вот тут-то Исабель сошла с лица и побелела. Арон внезапно понял все. «Рога его деда. Он же видел, как Исабель и эти два грабителя сговаривались за столом во время завтрака. И ничего не предпринял». Несколько минут спустя Локарт увез заламывающую руки и взывавшую к королевскому правосудию даму в замок. Воинственное ополчение прихватило с собой кучера и тоже уехало вместе с ними. У разбитой повозки остались двое — Рон и Дуайр. «Эй!» — осторожно позвал его кузен, а Рон не выдержал. «Ты понимаешь, Вики могли что угодно про меня наговорить, а я не ангел, черт побери. Как ей теперь доказать, что это все неправда?» «Хм...» — король прокашлялся и принял гордую позу. «Я же все-таки менталист, я смогу ее убедить». Рону не казалось, что все будет так легко и быстро. Но в любом случае Вику сначала надо найти, а там уж он сам придумает, как ее убедить. Он взглянул на кузена и выдал. «Продолжаем искать». «Угу, вещь-то ее отдай», — протянул руку Дуайр, «чтобы я мог сосредоточиться на поиске». Ронару опять пришлось переступить через себя и отдать кузену крохотные голубенькие трусики, а тот зажал их в ладони и стал озираться. В сундук лезь», — сказал Ронар. «Там место выброса силы». Король крякнул — Потом тихо ворча и, ругаясь сквозь зубы полез в сундук. Ну что? спросил Рон. Подожди! буркнул тот и закрыл глаза. Тем временем кошмарный ажиотаж набирал обороты, а для мессиров Герта и Мэрита все складывалось просто катастрофически. Они уже успели сто раз пожалеть, что не остались на террасе вместе со всеми. Там у них еще был какой-то шанс затеряться в толпе и ждать, что гроза пронесется мимо. А теперь все. Фатальное невезение, злосчастный поворот судьбы. Когда они втроем валились в комнату Джины, Локарт не стал ни в чем разбираться, кто адекватен, кто достоин. Он просто показал на них троих и предложил ей самой выбрать. И эта легкомысленная женщина выбрала — желторотого мальчишку Бриарта. «Прекрасный выбор, мадам», — заявил этот старый мерзавец и тут же рявкнул. «Остальных в подвал». Сейчас они сидели в подвале огромного замка камволов, и все их мысли были направлены только на то, как бы оттуда выбраться. А подвал старинного замка — это такое место, которое любого храбреца способно повергнуть в ужас. Все эти решетки, огромные жаровни, цепи, бррр напоминало о древних временах, религиозных войнах и пытках. Но в чем-то доблестным райдерам все-таки повезло. Их обоих поместили в одну камеру, и в этой камере было маленькое зарешеченное окошко под самым потолком. Герд постоянно ходил из угла в угол, а Мэрит, зеленый от неприятных предчувствий, сидел на скамье, зажав ладони между ногами — и думал. Когда Герт в очередной раз прошелся мимо него, Сизый Дракон проговорил. «Коллега, я думаю, мы были неправы, когда разделились». Хм? Багровый только зыркнул на него и продолжил мерить камеру. «Десять шагов туда, десять шагов обратно». Мерит проводил его взглядом и продолжил. «Поэтому я предлагаю скопироваться У меня есть план». Герт аж на месте замер, а потом развернулся и стал наступать на Сизова. «Кажется, в прошлый раз у тебя тоже был план». — грозно проговорил он. — И посмотри, где мы оказались. Между прочим, это был твой план, — живо возразил Сизый. — А ты говорил, что это уже стало делом чести. И это ты настаивал, чтобы мы взяли в дело этих беспринципных хищниц. — наседал на него Герт. — Хорошо, ладно, — примирительно проговорил Мэрит. Не будем вспоминать прошлые ошибки. Сейчас у меня совсем другое предложение. Герт уставился на него, вскинув бровь, а мэрит поманил его пальцем и шепотом выдал — Речь идет о том, чтобы выбраться отсюда. «Думаешь, я не задавался этой мыслью?» — скинулся Герт. «Мы здесь заперты». «Да, коллега, но если один из нас обернется драконом, выдавит решетку и подсадит другого, чтобы он мог вылезти, и этот кто-то потом останется сидеть в камере один? Нет-нет, коллега, зачем же? Потом тот, кто вылезет первым, поможет другому выбраться. А дальше путь один, до стены». Герд задумался. «Это был шанс. Но если они сбегут сейчас, они будут вне закона». Впрочем, всегда можно уйти за реку и там переждать, пока все уляжется. Они бросили монетку, и в итоге драконом обернулся Герт. Но для взрослого дракона камера была издевательски маленькой. Он заполнил ее целиком, и только с третьей попытки, обращаясь то драконом, то человеком, сумел-таки нацелиться когтем и выковырить решетку внутрь. Отдельным пунктом было ее удержать. Но из-за неудобства решетка выскользнула и приземлилась на ногу Мэриту. А было тесно, он не мог даже ногу убрать. Когда с этим справились, Мэрит с огромным трудом проскоблился, цепляясь за рога коллеги дракона, и влез таки в оконце, а после вытащил за собой Герта. Получилось. Путь на свободу был открыт. Уходили райдеры, как в прошлый раз, кувырком со стены. Ментальный поиск может занимать разное время, а на концентрацию уходит немало сил, а сколько уходит нервов. Кузен так и сидел с закрытыми глазами в развороченном сундуке. Арон все это время не находил себе места. Ему казалось, что Вика где-то рядом, но он не знал, где. Наконец Дуайер открыл глаза и сказал «Есть».